Да, я паука. что с того? Арка 4, глава 167. Паук восставший. Приятного прослушивания. Поначалу я... Чувствовала себя немножечко некомфортно. Когда дралась огненным драконом Ренда. Я чувствовала, что драконов нужно ненавидеть. Но хоть я и думала так... Да и тем более он опасный был... Вообще не понимала, за что их нужно ненавидеть. Вот именно в тот момент я стала сомневаться в своих чувствах. Я заглянула в себя, и мне стали понятны мои сомнения. Возможно, эффект мудрости. Хм. Заглянула себя в душу. Было всего две вещи, которые влияли на мою душу. Первая – это способности правителей. Гордость и терпение. Две способности, которые очень даже сильно влияли на мою душу. Нас с таким ничего поделать я и не могла. Не могу ведь выдрать с корнем такие способности. Так что оставалось лишь только быть начекой и контролировать их влияние. Проблема была именно со вторым. Влияние вышестоящего. На меня оно пусть и немножечко, но влияло. Что-то похоже на паутинку, которая соединялась с моей душой. По этой линии вышестоящие мог отдавать мне свои приказы. Причина, по которой влияние было невелико именно в том, что у меня была способность нулификации эритической магии. Но все равно, благодаря тому, что нитка была со мной так или иначе, с самого рождения, приказы вышестоящих все равно вливались в мою душу. И вот приказания становились все сильнее и сильнее. Наверное, в этом причина, что я желала силы побольше. После того, как я победила огненного дракона Ренда, я использовала такую ниточку в обратную сторону и активировала вышестоящего. Так сказать, запустила параллельные сознания по этой ниточке и начала размывать душу противника. Если говорить в понятных терминов, э -э попыталась его хакнуть. Если использовать термины, то вторглась в его мейнфрейм и захватила Это-то атака вне границ самой системы. Они, кстати, вроде бы Ди упоминала. В моих понятиях сродни поеданию подобное. Да, звучит поедание души врага. Но как-то это не особо ощущается, если честно. Сразу могла понять подобное. Но кто был тот вышестоящий, кто давал приказы? Мать! Мой биологический родитель и правитель великого лабиринта Элро. Но даже мама была всего лишь посредником. Был также и тот, кто правил матерью. Удивительно, но такое, правда, существовало. Существо, которое могло поработить четырех монстров, равных моей маме. Удивительно, но правда. Я размывала душу матери довольно-таки медленно. чтобы настоящий правитель не заметил, естественно. И в то же время запустила остальные параллельные сознания по остальным четырем линиям. Начала одновременную атаку на всех остальных. Поедание души, работа все-таки тяжелая. Все-таки сам центр существа. Ничего с этим не поделаешь. И кроме того, по эволюционному древу она... Ну, явно гораздо выше меня. Если бы это было какое-нибудь физ. столкновение... шансов у меня не было бы никаких. Абсолютно. Ноль. Зеро. Можно сказать, подобная атака была возможна. Да. Поскольку у меня защита все-таки моей души, которая почти как бы чит под названием нулификации эритической магии, но и размытие души, которое делаю я, происходит тоже довольно медленно. Думаю... Точка отправления стал тот момент, когда именно табу достигла максимального уровня. В подобном моменте мои мысли поменялись кардинально. Да, поедание души матери тоже повлияло, но вот получение табу... Было для меня настоящим испытанием. В тот момент я и решила. Я должна действовать. Не могла больше ждать длительного времени, стараясь сделать все незаметно. Вот почему решила ускорить размытие. Естественно, меня обнаружили. Но если дело касается моих параллельных сознаний, которые имеют квалификацию юридической магии, выиграть в битвы душ? Ну, они явно не могли. Поскольку враг понял подобное, начали искать мое основное тело. Армия пауков во главе с Архом атаковала меня. Хм. По правде говоря, они ошиблись. Сильно ошиблись. Я не умерла. Я оказалась куда сильнее, чем они думали. все равно победить не смогла бы их. Против матери, настоящего правителя, в прямой-то схватке... у нет, это, боюсь, не для меня. Вот почему туда я не ходила. Тем более, встретишь с матерью... <с <narrow> нет, спасибо. Да и она за мной сильно следила. Все-таки смогла отслеживать мое положение с помощью маркировки души. Не было бы особых проблем, поскольку настоящий правитель... Поблизости, скорее всего, то и не находится. Вряд ли бы у неё была пространственная магия, так что за мной вдруг вот так вот свалиться на голову не могла. Мне нужно было лишь только выиграть время. Но сумею ли я съесть их раньше, или моё тело найдут основное, вот в чём был вопрос. Как результат, мать-то в итоге сожрала. Хоть это и заняло довольно длительное время, но понимаю... Зато хотя бы есть шанс, что могу сожрать дружи остальных. Оставшиеся четверо будут поглощены в течение одного месяца. Тогда я и встречу с ней. Если повезет, сожру ее. Но посмотрим. Если дойду до этого, до звания администратора всего лишь рукой будет подать. Моя цель наконец-то достигнута будет. Но что же предпримет этот Гури-Гури? Непонятно. Ну, не планирую я останавливаться. Явно не из-за того, что планирую спасти мир или что-то вроде того. Нет, просто... Понимаете, если всё вот так вот оставить на самотёк, жить спокойно не смогу. Не нравится мне это. Вот почему действовать начала. Думаю, настоящий правитель матери сейчас в недоумении. Не, не думаю, что она бы... смогла подумать, что среди её подчинённых заведусь вдруг и резко я. Не повезло ей, что нас соединяли нити родственного доминирования. Наверное, дала указание матери дать рождение новому монстрам, который усилит её, но ну, от даже не могла подумать, что будет рождено что-то не то. Хм, прости уж. Прости, конечно. Но я заберу и твою волю и твою власть. Так что меня искать-то и не надо. Текущий король демонов, госпожа Орел, исходный теродек.